696 сентябрь 9. Друг мой, считай противодействие равным силе твоего устремления и силе роста огней. Чем оно больше, тем, следовательно, мощнее растущие огни. Также и внимание темных сосредоточивается на носителях огня более чем на людях обычных. Они темные, усиливают это противодействие огней. Также и восстает силою всей непобежденный еще ветхий человек внутри. Это тройное сопротивление идущему духу надо преодолеть. По мере преодоления оно возрастает, чтобы превратить героя в победителя стихий, темных злоделателей и себя самого. Но больше из всех это победа над собой. Принцип волнообразного движения, принят наукой световая волна, радиоволны, и так далее. Также и воля может быть устремена волнообразно, но при постоянстве ритма напряжение, спад и новые напряжения. Не может тетива Лука все время находиться в напряжении, она ослабнет. Также и воля дает напряжение огней волнообразно. ритмично. Этим характерен утренний ритм. Это культ напряжения суточного движения сознания к владыке, когда в определенный период суточного цикла устремление достигает своего апогея, принося следствие явные, и утвержденную близость владыки и общения с ним. Если бы напряжение это продолжалось круглосуточно, сознание выдержать бы его не смогло. но ежедневно стремясь усилить моменты общения и близости, можно и остальное время дня проводить на уровне несколько более высоком, чем день предыдущий. Это явление и будет составлять сущность волнообразного подъема сознания и его расширения. Главное, чтобы не спускаться духом ниже дня предыдущего или даже не остаться на его уровне, но хотя бы даже немного, непременно подняться. Следует зорко следить за тем, чтобы впаде на каждой последующей волны, то есть чтобы каждый новый день не был по уровню ниже дня предыдущего или таким же, это есть неизбежное условие подъема. Если утром духом мысленно подняться, а днем опускаться ниже прошедшего дня, то такая амплитуда колебаний сознания лишит его поступательного движения. Несмотря на подъем, надо идти восходящей волной. Контроль над сознанием и чувствами необходим, чтобы движения в оболочках не приступали законного предела и не задерживали тем восхождение. Низшие оболочки, и особенно астрал, враг древний, будут упорно стремиться нарушить утверждаемый ритм и свести на нет его восходящую силу. Но если воля не дремлет, упорство врага все же можно сломить. В самом ритме заложена огромная сила. Инерция движения перенесет через все препятствия, но воля нужна, когда требуется нагнетение огней в моменты особого напряжения. Нет такого препятствия, которого не могла бы преодолеть воля человека. Потому, слившись волею свою с волею моей, можно преодолеть все, не теряя полной уверенности в конечной победе. Победу над темными можно представить себе, их уже не раз побеждали, но противодействие стихии есть нечто, с чем человеческая воля в силах справиться не всегда. И тогда говорю, напряжение огней не должно превышать законного предела, ибо оболочки могут не выдержать. Даже при туберкулезе имеете случаи, когда ткани тела пожираются внутренним огнем. В эти моменты равновесие и спокойствие будут качествами, сдерживающими мощь огней в рамках безопасности, дающих возможность огнем управлять. В топке котла огонь регулируется волею человека, но не подвластен он человеку, когда пожирает горящий дом. Железную волей должна окружить растущие в теле огни, чтобы затем направлять их по усмотрению воли. И тогда каждый день будет днем подъема духа и новой ступенью лестницы огненной в будущее ведущий О. трехстах шестидесяти шести ступенях в году.